Глава 8. Взморье в Инверсее. Альфред Моберли, 1879. Холст масла 95 на 56. Подписано, датировано 78-м. Провенанс. Семья Моберли. Завещана галерея Виктория Алитеи Моберли-Кавендиш в 1929 году. Низко нависшее небо. Две трети холста заняты тусклыми серыми облаками. Откуда-то из пустоты падает холодный свет, и темное чугунное море лениво накатывает на каменистый берег. Из воды торчат валуны, которые не отбрасывают теней. Справа низкий мыс вклинивается между серым морем и серым небом, но не видно ни домов, ни людей, ни животных. Огромные плоские камни разбросаны по берегу, будто разбитые надгробия. Это единственный пейзаж Альфреда Моберли. Двенадцатая хочет поговорить с вами, мисс Моберли, если у вас найдется пара минут. Она подумывает о том, чтобы специализироваться в хирургии, отчасти потому, что там реже отвлекают от работы. «Всегда находите для пациента минутку», — говорит им доктор Стратон, «и вы очень скоро поймете, стоит ли тратить на него и вторую». Но иногда Алли кажется, что часы в операционной предпочтительнее этих мгновений, когда ее просят излечить не болезнь, а страх. Мэй с этим бы лучше справилась. Она разворачивается, хотя весь день надеялась уйти вовремя, чтобы застать, наверное, последнее в этом году солнечное тепло. Впрочем, пациентка с 12-й койки солнце не увидит еще очень долго. Она полу лежит, опершись на подушки, которые торчат по обе стороны ее головы, будто крылья. Постоянная боль в нижней части живота, периодические кровотечения, нервная слабость, пальпируемый узел в левом яичнике. «Миссис Хендерсон, сестра сказала, вы желали со мной поговорить?» Миссис Хендерсон мнет в руке краешек простыни, глядит, не отрываясь в окно над изголовьем соседней кровати. Это операция. Будут резать. Алли прощается с мыслью о солнечном свете, пододвигает койки стул. Сестры не любят, когда кто-то кроме них на него садится. И усаживается рядом с двенадцатой. Рядом с миссис Хендерсон. «Вам страшно?» Миссис Хендерсон мельком взглядывает на нее и снова смотрит в окно. Бояться совершенно нормально» миссис Хендерсон. Мне кажется, все пациенты так себя чувствуют перед операцией. Но мы очень надеемся, что после нее вы поправитесь и сможете... Сможете... Чего же такого миссис Хендерсон не может делать из-за болезни? Она частная пациентка. Видеться с друзьями и играть с детьми. Заниматься домашним хозяйством, всюду ходить, совсем как раньше. И знаете, у нас теперь очень хороший наркоз. Вы как будто заснете, и все, и ничего не почувствуете. Миссис Хендерсон еле заметно кивает. Все это она уже слышала. Она, скорее всего, боится не боли. Точнее, не боли, она боится больше всего. Хотите, я попрошу сестру дать вам что-нибудь, чтобы ночью лучше спалось. Вам нужно хорошенько отдохнуть. Она снова кивает, будто не осмеливаясь заговорить. Сейчас попрошу ее, миссис Хендерсон, а утром вернусь. Вы ведь знаете, я буду ассистировать доктору Стратон, так что я все время буду рядом. Завтрак вечер все уже будет позади. Миссис Хендерсон молчит. Алли кивает десятый и одиннадцатый, которых тоже накормили, велели набираться сил перед операцией, удаление груди, закрытие свища, идет к сестре, пусть даст миссис Хендерсон порошок. Другие пациентки, наверное, сумеют ей лучше помочь, ведь им всем предстоит пройти через одно и то же. Завтра у Алли первая авариотомия и всего лишь третья ее операция на брюшной полости. Ей тоже нужно хорошенько отдохнуть. Она теперь плохо спит. С тех самых пор, как папа написал ей в январе то самое единственное письмо. «Дорогая Алли, крепись». Я так надеялся, что мне никогда не придется писать этого письма, а тебе его читать. «Он разрешил мне сделать первый надрез и зашить», — рассказывает Анне. «Хотя там было столько мужчин, но, конечно, не обошлось без шуток о вышивании. Будь это мой шрам, я бы не отказалась от какой-нибудь ленивой ромашки». «А ты что сказала?» — спрашивает Джейн. «Предложила вышить его монограмму на животе пациента. Удивительно, как это он не согласился». Все смеются. Анни и вправду говорит такое, чего никто другой не осмеливается сказать. И врачи, кажется, даже больше ее любят за эту бойкость. Но Алле не уверена, что все ее рассказы — чистая правда. Иногда Анни и вовсе говорит какие-то вульгарности, словно бы соревнуется с мужчинами, стараясь им доказать, что и женщина способна на грубое словцо. — Идут, — говорит Эдит. Они встают подходит к помосту, где пустой операционный стол дожидается миссис Хендерсон. Сестры удерживают ее с обеих сторон, словно полицейские воровку. Зрачки у нее расширены, ноздри раздуваются. За ними идет доктор Стратон. И пока сестры помогают пациентке улечься на стол и затягивают ремни у нее на запястьях, она ждет, вся подобравшись, будто готовясь к танцу. Пациентка принимается что-то бормотать, когда ее хлороформируют, затем умолкает. Сжатые кулаки разжимаются, дыхание замедляется. Алле иногда кажется, что доктор Стратон хоть и говорит о том, что всякая операция — это нервное напряжение и для пациента, и для хирурга, все-таки своих пациентов предпочитает видеть именно в таком состоянии. Ясность их сознания — не более чем помеха ее истинной работе. Быть может, в хирургии и есть целительство в чистейшем его виде. Сестры накрывают лицо спящей пациентки подолом сорочки. Ее уже побрили, подготовили к нетерпеливо ждущему скальпелю доктора Стратон. Операция проходит как будто бы успешно. И на следующий день миссис Хендерсон уже в силах выпить немножко Гоголь-Моголя, но в среду у нее поднимается температура, и уже в четверг она мечется в горячечном бреду. Отправляют посыльного за ее мужем, который вместе с двумя их маленькими дочками еле-еле поспевает к ее смертному адру. Доктор Стратон, бледная, светлые прятки выбиваются из туго закрученных кос, отменяет все визиты, весь вечер перечитывает свои записи и пишет письмо Совету учредителей. С тех пор, как она заявила, что готова выполнить требования больницы к женщинам-хирургам и будет оперировать самостоятельно, попросив совет оставить профессора Дунстона на должности куратора хирургического отделения, доктор Стратон провела 10 авариотомий и потеряла 4 пациенток. Это лишь немногим выше показателей смертности у профессора Дунстона, и выборка настолько мала, что эти отклонения, скорее всего, не имеют никакого значения. Сам профессор Дунстон всегда говорил, что хирурги учатся только на практике, и если страна хочет получить опытных хирургов, Пусть сначала потерпит неопытных. Само чревосечение – операция столь новая, что тут любой порядок действий будет так или иначе экспериментальным. Авариотомия уже избавила сотни женщин и здесь, и в Америке, от мешавших им жить симптомов, освободила их от страданий, на которые обрекла их согрешившая Ева. «Папа думает, что авариотомия бесполезна, – говорит Анне. Он показал мне сочинение одного американского врача, который вылечил пятерых женщин от боли и истерии, а он всего-то уложил их на операционный стол, хлороформировал, сделал разрез брюшной стенки и тут же его зашил. Остальные переглядываются. «В Америке все по-другому. Но ведь женщины поймут, что месячные никуда не делись», говорит Элайза. «Значит, эти ничего не поняли». Наверное, он им сказал или как-то еще их убедил, что месячные никак не связаны с яичниками. Им всем известно, как мало женщины знают о собственных телах и самом процессе человеческого размножения. Алли вспоминает историю Мэй о родах, во время которых стало понятно, что мать знать не знает, как именно ребенок выйдет из ее тела. «Мама тоже против», — говорит Алли. «Против авариатомии. Она говорит, что это изнасилование, выдающее себя за науку. И что в экспериментах мы не делаем различий между женщинами и животными. Она говорит, нельзя и дальше поощрять нервных женщин в их беспомощности. Нельзя делать им поблажек, а надо приставить их к делу. Она говорит, что почти все беды женщин, которым не нужно зарабатывать себе на жизнь, проистекают от скуки. И Алле предала свой пол, посодействовав подобному лечению. Мама пишет ей, что больных женщин такие операции излечивают лишь потому, что врачи наконец-то могут сказать, от чего они так плохо себя чувствуют, если не до операции, так после нее. Женские болезни составляют львиную долю врачебных гонораров. Чем чаще врач приходит к лежащей на диване богачке, тем больше она выдумывает себе болезней, тем больше он получает денег. Операция же делает ее по-настоящему нездоровой, и обе стороны это полностью устраивает. Маме теперь кажется, что Мэй поступила лучше, поступила по-христиански, став сестрой милосердия, потому что ей надо было только ухаживать за больными. Еще мама написала статью для Манчестер Гардиан, где объяснила, почему каждой суфражистке надлежит еще и выступать против вивисекции. Мама и ее соратники видят сродство между вивисекцией и анатомическим театром, в живого тела под взглядами мужчин, в попытке вмешаться в само таинство жизни. «Зависть к женской способности порождать новую жизнь понуждает мужчин к надругательству над телами женщин и животных», утверждает мама. «Мужское насилие, сгубившее жизни больше, чем голод или болезни, порождено стремлением мужчин обрести власть над женским чревом, законным способом при помощи брака или незаконным» при помощи скальпеля. Алле все больше и больше жаль папу. «Алле, душенька, по-моему, ваша мама против почти всего на свете. И что же, по ее мнению, нам делать? Дозволять людям страдать и умирать?» «Наверное, она ответила бы, что смерть и страдания — часть человеческого бытия, и мы должны относиться к ним с достоинством». Анни пожимает плечами. И она хотела, чтобы вы стали врачом. Врачи так не мыслят. Папа сказал только, что пока не видит убедительных доказательств того, что ради результатов авариотомии стоит так рисковать здоровьем. Он ничего не говорил о животных или об изнасиловании. Эдит поднимает голову. А мне кажется, она права. Ваша мама. Помните клитородоктомию у доктора Стэнли? Все они ее помнят. Пациентка, уже лежавшую на столе с разведенными ногами в подставках, пришлось удерживать силы, пока не подействовал наркоз. Доктор Стэнли, известный противник врачей-женщин, вытащил Анни из-за спин студентов-мужчин, вручил ей хирургические ножницы и предложил ими воспользоваться, отпустив шутку, которую они вряд ли забудут. Впрочем, операция прошла удачно, пациентка вскоре оправилась и зажила здоровой жизнью, излечившись от симптомов, из-за которых она чуть было не наложила на себя руки. «Но именно затем нам и нужны женщины-врачи», говорит Алли. «Поэтому нас так поддерживают. Нельзя лечить женщин так же хорошо, как это делают наши коллеги-мужчины, или даже лучше, и при этом отказываться от участия в неприятных процедурах. Если у тебя свищ, разве не предпочтительнее, чтобы тебя смотрел и пользовал врач твоего пола? А раз так, то женщинам-врачам Надо учиться у опытных хирургов, которые все пока что мужчины. Мужчины, которым зачастую не так такта. Нельзя требовать равенства, а потом говорить, что мы слишком нежные и слишком трепетные создания, чтобы учиться наравне с мужчинами. Эдит качает головой. Она по-прежнему не отрывает взгляда от огня. «Нет, женщины поддерживают нас для того, чтобы мы реформировали медицину» а не для того, чтобы мы потворствовали жестокости во имя равенства. Вы что же, хотите орудовать расширителем, как мужчина? Холостить женщин, как мужчина? Шутить, как мужчина в анатомическом театре?» али Ей случалось улыбаться шуткам доктора Стэнли. Женщин, которые этого не делают, упрекают в непонимании юмора, в женской чувствительности. Их не зовут ассистировать на операциях. Она вскидывает голову. «Разумеется, нет. Но я хочу стоять в анатомическом театре. Я хочу, чтобы мне доверили держать расширитель. И чтобы этого добиться, я допускаю, что мне придется стать свидетелем практик, которых я не одобряю. И я допускаю, что это мое неодобрение мне придется держать при себе». «Вам посчастливилось иметь весьма гибкую совесть?» Эдит встает. Я же все чаще и чаще задаюсь вопросом, желаю ли я и далее участвовать в том, что творится в моем присутствии и с моего молчаливого согласия, в истязаниях бедняков ради некоего сомнительного научного прогресса. «Врачу нельзя быть сентиментальным», — говорит Алли. «Бессмертной душе нельзя быть жестокой, нельзя ставить честолюбие» превыше человечности. На первом и втором этаже светятся все окна, и дом похож на резное абажур с папье-маше, который теперь мастерит замужняя сестра Анни, чтобы хоть как-то убить время. Окно в гостиной немного приподнято, и сквозь шелест платанов и громыхание повозок ветер продергивает звуки пианино и женский голос, подламывающийся на верхних нотах. Она и забыла, что тетя Мэри сегодня дает обед. Алли отпирает дверь ключом, который дядя Джеймс вручил ей по случаю ее двадцать первого дня рождения. Подарок, сделанный от чистого сердца и сердечно же принятый, хотя к тому времени ей уже довелось видеть и смерти, и рождения, и держать ответ за вещи куда важнее коллекции картин дяди Джеймса. Она проскользнет к себе в комнату, ни с кем не встречаясь, Но как же все это досадно. Потому что ей очень хочется есть. После операции ей всегда хочется есть. Они сани решили, что не стоит выискивать этому в объяснений, вроде того, что какая-нибудь жизненная сила берет свое. Все дело в том, что они подолгу стоят на ногах и тратят много нервной энергии. Ладно, ничего не случится, если она пару часов поголодает. Она тихонько поднимается по лестнице, Черная юбка шуршит по недавно выкрашенной в голубой цвет стене. И когда Алли уже на галерее, из гостиной выходит тетя Мэри. Она еще оглядывается на кого-то, смеется. Алли изо всех сил противится ребяческому желанию отступить в тень, спрятаться. «Алли, моя ты дорогая! Опять допоздна задержалась и верно не ужинала. Я сейчас пришлю к тебе Фанни». На кухне еще горы еды. Окорок просто изумительный, а его и наполовину не съели. Есть еще шпинат в сливках и картофель в этот раз приготовлен по-новому. О, гротан. Мороженого не осталось, но есть превосходный крем с фруктами. Так, дай-ка я позвоню Фанне. Она снова открывает дверь в гостиную. Аля мотает головой. Право, тетя Мэри, не могу. Я только что из операционной. Тетя Мэри хмурится. Алли знает, что тетя Мэри не жалует лишь эстетическую сторону хирургии. Однако ей все равно не хочется думать о том, чем была занята Алли, прежде чем усесться за ее стол. Да, пожалуй, это несколько отбивает аппетит. Но тебе в любом случае надо поесть. Никто не питается воздухом, и хирурги тут не исключение. Хочешь крема с фруктами и бокал вина, чтобы подкрепить силы? Знаешь, ты спокойно можешь к нам присоединиться. Никто не скажет, что ты вышла в свет, если ты в своем же собственном доме просто сядешь и поужинаешь. Джеймс как раз говорил, что тебе уже пора появляться на людях, что негоже молодой девушке быть затворницей. Уже почти год прошел. Десять месяцев, поправляет ее Алли. Десять месяцев, с тех пор, как умерла Мэй, девять месяцев и десять дней, с тех пор, как папа получил телеграмму которые его просили выехать в Инверсии, чтобы опознать тело молодой женщины, которая прибила к берегу вместе с обломками лодки. Алли знает, как сложно опознавать такие трупы. Может быть, хотя это маловероятно, что вовсе не Мэй они схоронили на кладбище при церкви Святой Маргариты морозным февральским днем. «Как бы там ни было...» В гостиную тебе уже можно войти. Тетя Мэри протягивает руку, как приглашение. Алли мотает головой. Ей в лучшие-то времена было нечего сказать о новом музыкальном спектакле, о том, кто в этом году попадет на выставку в Королевской академии, о том, как трудно отыскать хорошую кухарку, а теперь и подавно. «Вы слишком ко мне добры, тетя Мэри. Я этого не заслуживаю». «Считайте, что я нелюдимая Бука». Тетя Мэри поглаживает Алли по руке, невзирая на то, где эта рука была. «Я считаю, что ты, моя дорогая, очень устала и все еще тоскуешь. Фанни растопит у тебя камин, принесет тебе горячей воды, подаст тебе прямо в комнату плотный ужин, а я больше не стану тебе докучать и звать тебя забавляться с моими глупыми бабочками. Но этой зимой...» Тебе придется, наконец, появиться на людях. Мэй не хотела бы, чтобы ты ото всех пряталась. Алли улыбается. Мэй давно махнула на меня рукой. Спасибо, тетя Мэри. Пожелайте от меня доброй ночи дяде Джеймсу. Тетя Мэри целует ее. Алли обдает запахом пудры и шампанского. Доброй ночи, моя дорогая. Отдыхай. Она затворяет за собой дверь зажигает лампу. Тетя Мэри, украшая дом к званому обеду, сберегла несколько янтарных и белых хризантем для туалетного столика Алли, она при прикроватной тумбочке оставила свежий выпуск англичанки. Алли садится в кресло-качалку, расстегивает ботинки, юбка забрызгана грязью. Она встает, развязывает корсаж, расстегивает блузку, снимает пышный воротничок. Мама не одобрила бы расходов на траурные наряды, но маме не надо ежедневно доказывать свою состоятельность перед самыми авторитетными специалистами страны. Аллер шнуровывает корсет, нюхает его, убирает в ящик комода. Корсет она затягивает не туго. Уж точно не так, чтобы служить дурным примером богатым пациенткам, которые могут принять несгибаемую стать доктора за некий идеал здоровья. Впрочем, никаких богатых пациенток в больнице нет. И не так, чтобы казалось, будто врач больше заботится о своей внешности, чем о самочувствии. Но все-таки это какая-никакая броня. С ним она чувствует себя увереннее, чем без него. Ну а если она и пошла на сделку со своими моральными принципами, то это не самая трудная сделка, на которую ей придется пойти, чтобы стать врачом. Если твой глаз ясен, то и все твое тело. «Будет полно света». Из этого стиха очень понятно, что иногда желание продемонстрировать собственное моральное превосходство сбивает человека с истинного пути. Это позерство, которое лишь мешает призванию. Но ради истинного дела, чтобы взгляд всегда был ясен, вместо морали можно руководствоваться здравым смыслом. Она надевает шелковый серый халат который тетя Мэри подарила ей на Рождество, застегивает пуговки из слоновой кости. «Знаю, что шелк для твоей работы материал не самый практичный, — сказала тетя Мэри, но мне хочется думать, что ты будешь его носить ради собственного удовольствия. В шуршании шелка по телу, моя дорогая, нет решительно ничего грешного». Фанни стучит в дверь, отдает кувшин с горячей водой, забирает испачканную в грязи юбку. Алли моет руки, умывается. Жасминовым мылом тети Мэри надо бы, конечно, пренебречь, но запах так ее успокаивает. И, наконец, садится. В пятницу у них гистерэктомия влагалищная. Профессор Дунстон считает, что этот способ безопаснее модного нынче метода посредством вскрытия живота. Ей бы надо готовиться, но толку-то садиться за подготовку когда Фанни сейчас принесет поднос и прервет ее. Она дотрагивается до хризантемы, облачко желтой пыльцы оседает на вышитую белую салфетку. У них в доме никаких цветов не было, даже когда мама давала обеды. Хотя, казалось бы, срезать в саду роз, чего уж проще. Не было цветов и на похоронах Мэй. Друзья прислали множество венков, но мама все раздала. Людям, которые за последние пять лет и травинки в глаза не видели, какие уж там оранжерейные цветы. Можно подумать, — сказала мама, — Мэй от этих венков будет какой-то прок. Она отдала жизнь, служа бедным. Давайте не будем портить ее похороны своим сибаритством. Весной в Рашелме будет заложен первый камень в фундамент дома матери и ребенка имени Мэй Моберли. Она умерла, — говорит мама как и жила, служа бедным. Насколько известно, Алле, мама никогда не видела кашемировой шали Мэй, не задавалась вопросом о том, почему Мэй приняла предложение Обри отправиться на этот остров, потому что больше хотела услужить Обри, чем Богу. Алли иногда думает, была ли на Мэй одежда, которую Алле для нее чинила и отглаживала. Ее листежки, пропитавшись морской солью, льнули к мертвому телу сестры, пока ее кружило холодное море, обвивали ее белые ноги, когда, наконец, ее вынесло на каменистый берег. Папа знает, во что Мэй была одета. Она ни о чем не спрашивала, и она не знает, что осталось с шалью. Но Мэй, скорее всего, хранила ее где-нибудь дома, в папиросной бумаге, Вряд ли она стала бы надевать ее, собираясь в непогоду переправляться на большую землю в утлой лодке. Фанни снова стучит в дверь, входит. На подносе вино, крем с фруктами, окорок. Алли пытается перехватить у нее поднос, но Фанни упрямится. Мадам велела расставить для мисс Моберли все как положено. Фанни представляет столик к креслу качалки, набрасывает скатерть так, что кружевные концы висят равнехонько. Выставляет еду в посуде, которую тетя Мэри бережет для особых случаев. А потом ставит на стол маленькую хрустальную вазу с полураскрывшейся чайной розой, бледно-оранжевой. Их тетя Мэри любит больше всего. Мадам сказала, раз мы все ели с лучшего фарфора, то и вам на нем ужин подать. Розу она сама вытащила из букета. Она очень добра. Спасибо, Фанни. Тебе в такие вечера нелегко приходится. Фанни шмыгает носом. Главное, чтобы все вышло как надо. Не как в прошлый раз, когда мороженое вовремя не доставили. Что-нибудь еще, мисс? Чего же мне еще желать? Доброй ночи, Фанни. Ей очень хочется есть. Но сначала она выпивает немного вина, чтобы оно запульсировало в ноющих запястьях, в занемевшей шее. Алли делает еще глоток и пока вино пошумливает у нее в голове, она откидывается на спинку кресла, предвкушая солоноватую нежность окорока, ванильно-хересовый аромат фруктового крема. Нет, еще рано. Папа остался в Шотландии на дознание. Окружной прокурор вынес вердикт «Смерть от несчастного случая». Папа сказал, что свидетельствовала в основном экономка Кассингемов, вместе с которой Мэй жила в поместье на острове. «Мэй тут обжилась», — сказала она. «Но, конечно, городской барышне жизнь на острове всяко покажется непривычной. Так вышло, что осенью ни одной женщине не довелось разрешиться от бремени, так что Мэй не у кого было принять роды. Но она деятельно учила женщин заботиться о себе и о детях. У живущих на острове мужчин обычно железное здоровье». Они едят просто, но досыта трудятся в полях и на побережье. Но тут один молодой отец пожаловался на внезапные острые боли в животе. И Мэй, заподозрив аппендицит, сказала, что жизнь мужчины в опасности, и его нужно срочно переправить к врачу в инверсой. Ей говорили, что море неспокойное, что надвигается шторм. Но несколько мужчин вызвались отвезти своего товарища на большую землю когда Мэй объяснила им, какая опасность ему угрожает. Она настояла на том, чтобы плыть с ними, и отговорить ее не удалось. Потеря трех крепких молодых мужчин — тяжелая беда для столь маленькой общины, где люди привыкли выживать своими силами. Жители острова очень просили экономку передать, что они благодарны за все, что для них сделала Мэй, за то, что была с ними. Горе. Да Виталий, под ложечку, будто опухоль. И есть ей не так уж и хочется. Она встает, отставляет столик к стене и берет учебник по хирургии. У пациентки закрыто лицо. Алли стоит рядом, держит ее руку. Кровь выплеснулась из таза, стоящего под сливом столе, и теперь расползается по кафельному полу сияющими лужицами в которых отражается свет электрических ламп под потолком. Бледное лицо доктора Стратон покрыто капельками пота, хотя всего движения в операционной, подрагивание ее локтя до подергивания живота у пациентки, словно бы ее тщедушное тело питает отчаянно мечущийся внутри плод. Рукава у доктора Стратон высоко закатаны, и ее руки кажутся тонкими и слабыми, будто у ребенка. Дрожь утихает, доктор Стратон скидывает обогренную руку, выбрасывает в ведро сочащейся кровью ошметок плоти. Пульс учащенный, сто тридцать, слабый, нечевидный. Доктор Стратон кивает. Они все знают. Уже несколько минут как знают, чем это все закончится. Она вытаскивает кусок Марли, с которого капает что-то с виду совсем не похожее на бесценную кровь. «Не могу определить источник», — говорит она. «Кровотечение слишком сильное. Больше света, пожалуйста». Для пациентки такой исход, несомненно, лучше, чем если бы болезнь и дальше развивалась своим чередом. Пациентки с раком матки обычно месяцами страдают от невыносимой боли, которая усугубляется двойным недержанием, из-за чего они стыдятся показаться на глаза даже самым близким друзьям и родным. За это время... Нижняя часть живота и паховая область попросту разлагаются. И хуже всего то, что пациентка при этом находится в здравом уме и полнейшем сознании. Хирурги придерживаются устоявшегося мнения. Полостная хирургия – область еще новая, без экспериментальных операций она развиваться не может, тем более что успешные операции дарят пациенту несколько лет деятельной жизни а неудачные — быструю и безболезненную смерть вместо затяжных мучений. Доктор Страттон сейчас, наверное, предпочла бы затяжные мучения. В этом месяце после ее операции не выжило ни одного пациента. Конечно, это самое обычное невезение, но очень досадное невезение. Сестры раздвигают ноги пациентки еще шире, Доктор Стратон, сжимая скальпель, углубляется все дальше и дальше. У Алли в голове вертится слово «нутрование». Как будто бы обмякшее в подвесных скобах тело лишь сосуд для тазовых органов. Как будто операция — это просто перекладывание мяса из одной емкости в другую. Пульс замедляется. Она встречается глазами, состоящей напротив Анни, и Анне отводит взгляд. Дыхание медленное, поверхностное. У пациентки сереет лицо. Эдит, которая стоит в изножье стола, за спиной у доктора Стратон, беззвучно шевелит губами, читая молитву. Доктор Стратон пишет учредителям. Она считает, она искренне считает, что недавняя череда смертей, приключившихся в результате ее операций, всего лишь несчастливое совпадение. Даже если включить в счет этот последний месяц, за год она потеряла ровно столько же хирургических больных, сколько профессор Дунстон, и заметно меньше, чем доктор Стэнли. Почти все ее пациенты были женщинами, и если учесть, что у женщин обычно все обстоит хуже и с питанием, и со здоровьем, а это, разумеется, подрывает их силы и способности к восстановлению, то можно сказать даже, что она весьма успешный хирург. Однако, будучи пока что единственной женщиной в Британии, уполномоченной проводить хирургические операции, доктор Стратон понимает, прекрасно понимает, что любую ее ошибку или неудачу воспринимает как отражение женских способностей в целом, что от ее успеха или поражения зависит будущее и пока еще не родившихся хирургов, и ее учеников, коллег и, разумеется, пациентов. Поэтому она просит Совет Учредителей, чтобы с нынешнего дня и до Рождества ее работу судил и аттестовал профессор Дунстон или любой другой старший хирург на их усмотрение. И если ее действия вызовут у проверяющего опасения, она перестанет оперировать и вернется к учебе. «Кажется, я больше не могу», — говорит Эдит. Она стоит перед ними, будто ребенок, которого принудили извиниться за проступок, о котором он ни капельки не жалеет. «Кажется, мне пора уходить». «Столько отучившись?» — спрашивает Анни. «Столько добившись! Тебе ведь потом не обязательно становиться хирургом!» Эдит качает головой. «Дело не только в хирургии» а в том, что нужно вечно быть первой, вечно доказывать, что ты лучше мужчин, и все ради того, чтобы просто занять место в соревновании. И я не могу более видеть, как понапрасну мучают и людей, и животных. Взять хотя бы эту несчастную женщину. Но беднякам хотя бы положен наркоз. Я видела собаку у доктора Стэнли. Собаку доктора Стэнли все видели. Раздобыть бродячего пса легче легкого. А если имеется скальпель, есть и очень простой способ сделать так, чтобы собака не отвлекала тебя своим воем, пока исследуешь ее живое тело. «Если бы не операция, — говорит Алли, — эта женщина мучилась бы гораздо больше. Доктор Стратон дала ей хотя бы шанс остаться в живых. Мы не лечим людей, мы их увечим». И я так не могу, не могу заглушить в себе голос совести. Тогда у тебя нет выбора, говорит Анни, раз не можешь. Вот и все. Ты только получи диплом и откроешь больницу в Истенде, говорит Алли. Ее там открыть сам Бог велел? Или присоединись к медицинской миссии? Собак резать не обязательно. В Индии уже несколько лет работают женщины-врачи. Сама королева уже понимает, что мусульманки не станут обнажаться перед врачами-мужчинами. Правда, она все никак не может понять, что и ее соотечественницы могут быть столь же щепетильными. Нет, не могу. Моя душа не дает мне покоя. Анни, дочка бойкого семейства, где о душе говорят куда реже, чем о таких частях тела, для которых у приличных девицы слов-то нет, кусает губу. Мне известно, говорит Алли, что нам бывает непросто отличить душевные порывы от наших собственных желаний, что можно принять свою страсть за моральный императив, особенно если мы не желаем себе в этой страсти признаваться. Эдит, а вдруг тобой руководит лишь чувство? Ужасно ведь будет спутать голос инстинкта с голосом разума. Мама, которая бьет ее! прижигает ее плоть, презирает ее. Мама, которая говорит, как она опечалена тем, что Алле нужно наказать за ее слабость. Полицейские, которые ловят женщин на улицах, чтобы скрутить их, раздеть и смотреть на то, как другие мужчины засовывают им между ног металлические инструменты, ради их же блага, ради того, чтобы вылечить их от заразы. Джентльмены! которые покупают согласие голодных женщин на исполнение их самых порочных фантазий, чтобы скрыть от жен таящуюся в их душах тьму. Учителя, учительницы, няньки, которым вместе с разъяснением основ математики, морали и этикета достается неприятная обязанность бить детей розгами, щетками для волос, ремнями. Палач с петлей наготове и толпы зрителей, которые стекаются, быть может, даже против собственной воли, чтобы поглазеть. Доктор Стэнли и его собаки с содранной кожей и вырезанными языками. И, ну да, и доктор Стратон со своим скальпелем. Насилие, сладость насилия, сладость грубо навязанной власти, заложена в самой нашей природе. Как же тут доверять внутреннему голосу? Инстинкты приведут нас к погибели. Нет, единственная защита от нашей же кровожадной сущности — Это принцип, правила, принятые на трезвую голову, которыми можно отгородиться даже от самых настойчивых порывов, чтобы, во-первых, думает она, и в последних тоже, никому не причинить зла. Ты что же, предлагаешь мне поступиться совестью только потому, что раз это моя совесть, то значит, я заблуждаюсь? Я предлагаю тебе хорошенько все обдумать, и думать не торопясь, может быть, до самого нашего выпуска, прежде чем ты все бросишь, поддавшись, как знать, капризу. Я предлагаю твоей бессмертной душе побыть в опасности еще полгода, тогда ты хотя бы тоже сможешь доказать, что женщине под силу вынести это обучение. Я так и знала, говорит Эдит. Так и знала, что все дело в суфражизме. Ради этого сестренства ты готова позволить доктору Стратону оперировать и дальше. Хотя ты знаешь, вы все знаете, что ей не хватает опыта, что пациенты у нее умирают за зря Вы хотите, чтобы я так же, как и вы, помалкивала и закрывала глаза на то, с чем я в душе не могу смириться. Потому что вы думаете, что можно отдать все, что угодно, сколько угодно жизни и душ за то, чтобы доказать, что женщины равны мужчинам. У Алли учащается пульс, кровь приливает к лицу. «Да», — говорит она, — «да, я так думаю. И я верю в то, что целые поколения наших еще нерожденных сестер скажут нам спасибо за все, чем мы пожертвовали. Да, и за то, что мы отняли у других. Нельзя иметь принципов, если ты не готова за них платить. И нам надо бы понять цену наших принципов и принять за эту цену ответственность». Нам невозможно отказываться от последствий, вызванных нашими же поступками. И если тебе это не по силам, то может быть и вправду твое истинное призвание не в медицине. Всего доброго, едет. И вот она уже в коридоре, дыхание колотится о корсет, взгляда никак не оторвать от пыльного пола. Темнеет, камин в гостиной почти прогорел, но лицо у нее пылает. Ей дурно, она прислоняется к стене, которая холодит ей плечо даже сквозь жакетку и блузку. Она думает, наверное, едет права. Точнее, может быть, она не так уж и не права, как казалось Алле там, в гостиной. Даже склятывая Гиппократа на устах, мы раним людей. Раним, чтобы врачевать. Мама верила, искренне верила, что Алле нужна боль, нужна обязательно, что только болью можно было исцелить разум Алли и ее душу. Но и пусть, что мама, как теперь начинает понимать Алли, причиняла другим боль, потому что у нее были на то свои мотивы. Сейчас Алли уже не может сказать, что сожалеет об этой боли, что ей бы хотелось, чтобы мама вырастила ее в тупом довольстве, безо всяких устремлений, без самодисциплины. Эдит права. Мы прикрываемся моральным императивом, чтобы оправдать страдания, которые мы приносим людям. Но страдания иногда необходимы. А значит, причинять страдания тоже нужно. Алли кажется, что на этом и основано все человеческое существование. Самой своей жизнью мы увечим других людей. И делать вид, что это не так, значит расписываться в собственной слепоте. Каждый из нас, каждая живая душа — это чья-то боль. Наша единственная надежда и на то, чтобы спастись, и на то, чтобы вылечиться — И именно это, думает она маме, и не под силу. Признать, что мы причиняем людям боль. И жить с этим. Эдит права, что хочет оставить медицину. Ей хочется быть идеальной. Хочется не пачкать рук. Быть святее всех. А из таких людей выходят опасные целители. Цель. Целитель целый. Обри как-то говорил, что это все одно и то же слово. Но целых людей не бывает. Целители не целые. У Алли перехватывает дыхание. Этими мыслями она словно вспарывает в себе кожу, смотрит на спрятанные под мускулами влажно поблескивающие внутренние органы. Снова отворяется дверь. Полоска света прыгает на пол, на стены, а в ней тень Анни. Анни вздрагивает. «Алли!» А я-то думала, ты хлопнула дверью и ушла в ночь. Ты нас всех прямо сразила. Алле ежится. Не надо. Анне мне нехорошо. Лихоразит что-то. Аня кладет ладонь ей на лоб. Горячий. Болит что-то? Алле качает головой. Просто нехорошо. Знобит. Может, это нервное бодро говорит Анне. Перевозбудилась, вот и все. От высоких идеалов подскочила температура. Прописываю энергичную прогулку и тихий вечер в умиротворяющей обстановке. Пойдем к нам домой. Алле кажется, будто она заледенела. Примерзла к стене. Что-то распутывается у нее в голове, что-то, что прежде свивалось тугими кольцами. Целители не целые. Целителям не нужно быть целыми, потому что целость, целокупность — нечеловеческие качества. Величайший дар человечества есть любовь, а не разум. Обычно она предпочитает других пророков, апостолу Павлу, но теперь ей впервые кажется, что так оно и есть. И мама, которая столько времени проводит в церкви, этого не знает. Если она выучится на врача, а она выучится на врача, она будет врачом под ранком, И ее собственная боль станет такой же частью ее ремесла, как и ее целительство. Она будет врачом, который видит свои раны и не прячется от них. Она мотает головой. Ей хочется, чтобы Аня ушла, чтобы не видела ее позорной слабости. Но еще хочется, чтобы она осталась и помогла ей собраться с силами. Дрожь начинается в плечах, расползается к голове, к ребрам. Нервозность, истерия или простая человеческая слабость. «Тебе вправду нехорошо?» Она качает головой. Немного твердости, немного упорства, и все пройдет. Но сейчас она не чувствует в себе ни того, ни другого. Дышать все труднее. «Дорогая моя Алли, идем к нам, выпьем чаю или вина». И папа будет дома. Я тебя тут не брошу. У Алли перед глазами пляшут круги. Это надобно прекратить. И прямо здесь, в больнице. Прекратить немедленно. Она может потерять все, от чего с такой легкостью отказывается Эдит. Она кивает. Сейчас. Минутку. Ребра не раздвигаются, не пропускают воздух. Она выдавливает из себя выдох, отталкивается от стены. «Да, Анни. Спасибо». Анни берет ее за руку, ведет в гардеробную, и Алли послушно сует руки в расставленное для нее пальто, наклоняет голову, чтобы Анни могла надеть на нее шляпу, повязать шарф. На самом деле все с ней в порядке. Но сейчас сил у нее хватает только на то, чтобы двигаться и дышать. На лестнице слышатся шаги. Это кто-то проворнее, крупнее Фани, И потом вдруг тишина. Она откладывает книгу и идет к двери. Джордж? Кузина Алли, вы очень заняты. Держится он как-то неловко, будто бы ему жмет воротничок. Теперь уже и не вспомнить, когда он последний раз к ней сюда поднимался. Беспокоит здоровье или перемены, связанные с взрослением. У него ведь как раз самый переходный возраст. Она улыбается, отворяет пошире дверь. «Занята, но не очень. Зайдешь?» Он кивает и останавливается посреди коврика. В ажурной белизне ее комнаты он вдруг кажется больше, мрачнее, фигуры нарисованные маслом поверх акварельного фона. Она вытаскивает из-под туалетного столика обитую гобеленом скамеечку с гнутыми ножками. Садится. «Устраивайся в качалке. Тебя что-то беспокоит, Джордж?» Он садится в качалку, заваливается назад. Он уже сидит как мужчина, широко расставив ноги, словно бы его мужскому достоинству нужно отдельное место. Она вспоминает, как он спрыгивал с забора в саду, с подножки экипажа, с середины лестницы, взлетая в воздух, будто чайка. Будь она художником, написала бы его в полете, за миг до того, как начинается падение. Джордж, хмурясь, теребит бахрому на лежащей в кресле подушечки. Я тут был на лекции, на трех лекциях. Она кивает, ждет, что он скажет дальше. Лекциях о проституции, спиритизме. Ей попадались на глаза какие-то брошюрки о золотых приисках в Австралии. И Джордж как раз такой человек, как раз в таком возрасте, когда можно загореться мыслью о долгом путешествии и поисках сокровищ под жарким солнцем. Он поднимает голову на лекциях по инженерному делу, о маяках. И он лектор. Он работает у Пенвиников. Итак, разговор будет не о физиологии, не о радостях супружеской жизни. У Пенвиников? Это Корнульская фирма. Они строят маяки. Ричард Пенвиник раньше работал у Стивенсонов. Она поглядывает в сторону учебника. Ее беспокоит пациентка с лихорадкой. Она подозревает, что лихорадка — лишь признак чего-то более серьезного, что дрожь вызвана не озновом, а каким-то нарушением двигательных функций. И этот Ричард Пенвиник читал лекцию? Он потрясенно глядит на нее, словно бы она спросила, не святой ли Петр читал у них воскресную проповедь. Она уже несколько недель не была в церкви. О нет, не он сам, нет. Его помощник. Его зовут Том Кавендиш. Он участвовал в строительстве Лонгшипского маяка. Лонгшипского? Он кивает, улыбается. Есть такая скала на мысе Ленс-Энд. Там разбились тысячи, ну, хорошо, сотни кораблей. Некоторые плыли из самой Австралии. Провести столько недель в море и потерпеть крушение у самого входа в Ламанш То есть там и раньше был маяк, но он был старый. Его захлёстывало волнами. Тела покачиваются на волнах. Волосы утопленников струятся по воде. Два перла там, где взор сиял. Она ежится. Кузина Али, честное слово, я совсем забыл. То есть, конечно, не забыл. Простите, пожалуйста. Он смущённо ерзает разом становясь лет на пять моложе. Ничего, Джордж. Ты ведь ее почти не знал. Рассказывай дальше о лекции. Ей хочется сказать, что Мэй хотелось бы именно этого, чтобы его жизнь текла так, будто бы ее никогда и на свете не было. Но она не решается. С чего бы им вдруг заговорить о забвении? И какая теперь разница, чего хотела бы или не хотела Мэй? Он сглатывает. «Хорошо. Простите». В общем, он построил маяк. Джеймс Дуглас построил маяк. А Том Кавендиш с ним работал. Они каждый день были на этой скале. Там даже никакую будку не построишь. Им приходилось ездить туда каждое утро в любую погоду. Они продумали форму каждого блока. Они все смыкаются до самого верха. Я покажу вам чертежи, кузина Али. Это что-то удивительное. Удивительно, как такое можно сделать. Вы даже не представляете, какие волны этот маяк сейчас выдерживает! То есть... Простите. Продолжает Джордж. Я знаю, что море никуда не делось. Я так понимаю, ты теперь хочешь строить маяки?» Он поднимает глаза, снова став старше. «Я только этого и хочу. И мне это по силам. Математика мне всегда нравилась. И вы сами знаете, какой я крепкий. Я никогда не болею». И это правда. С и температурой под сорок Джордж учился балансировать на спинке кровати. А потом, рассказывала тетя Мэри, его и вовсе пришлось наказать, чтобы он лежал в постели, а не катался по перилам, рискуя озябнуть. Алли считает, что ребенок знает сам, когда здоровье позволяет ему кататься по перилам. Вот уже несколько лет у него даже простуды не было. А что говорит твой папа? Он опускает взгляд. В этом-то все и дело. Он говорит, что это наверняка обычная прихоть, и что в прошлом году я хотел стать моряком, и что я смогу этим заняться и после Кембриджа, если еще будет желание. Но так же нельзя. В Кембридже я просто потрачу три года впустую, а потом меня не возьмут в подмастерье, потому что я буду слишком взрослый А инженерное дело я смогу изучать и тут, и в Эдинбурге, и в Абердине, и выучусь чему-нибудь полезному. Он говорит, инженерное дело — это не наука. И насчет Кембриджа я потом всю жизнь буду жалеть. Но я не буду! Это он пожалел бы, если бы не попал в Кембридж. Но, честное слово, кузина Аль. Искусство меня никогда особенно не интересовало. Да и не силен я в латыни и тому подобном. Конечно, кое-как я бы справился, но, знаете, практические вещи мне всегда нравились больше, чем книжки. Это моя жизнь, а не его!» али кивает. «Оба они могут быть правы» но она уже поняла, что люди быстрее учатся на своих ошибках, чем на чужих. Ты ведь понимаешь, я не могу вмешиваться в ваши с отцом дела. А что говорит мама? Лицо у него проясняется. Лишь бы милое дитя было счастливо, главным образом. Как в конце сентиментального романа. Они оба улыбаются. Любовь тети Мэри к романам разрослась уже до второго книжного шкафа. Он подается вперед, подбираясь к самому главному. «Я просто подумал. Вы знаете, каково это? Ну, когда у тебя есть призвание. Вы ведь с юных лет хотели стать врачом, правда? И это, наверное, куда труднее, чем мне стать инженером». «Мне было бы куда труднее, захоти я стать инженером», — замечает она. «Ты ведь и сам знаешь, что есть девочки, которые отдали бы все на свете за право выбирать» между Кембриджем и инженерным делом. Знаю. Правда, кузина Алли, знаю. В общем, дело в том, что я его пригласил. Пригласил Тома Кавендиша отужинать с нами. Конечно, сначала я спросила разрешения у мамы. И я знаю, что вы еще не выходите в свет, но я подумала, вдруг вы сможете к нам присоединиться. Пожалуйста. Я сказал ему в четверг. Ведь у вас же по четвергам сейчас выходной, верно? Я уточнил у Фани. «Милый Джордж, она вспоминает себя в пятнадцать, силу своих желаний, страх перед возможностями взрослых, которые казались ей небожителями. Джордж, разумеется, не имеет ни малейшего представления о том, насколько ему живется легче, чем девочке с подобными устремлениями. Но все-таки у него есть и свои страсти, и свои страхи. Так и быть, Джордж. Насчет выходного я, конечно, не ручаюсь, Но если смогу, то приду на твой ужин и познакомлюсь с этим мистером Кавендишем. И если дядя Джеймс спросит моего мнения, я скажу ему, что любовь к своему делу — редкий дар, от которого так просто не отказываются. Впрочем, думаю, ему и самому это известно. Но взамен и я кое о чем тебя попрошу. Все, что угодно, кузина Алли. Обещай мне... Помнить о том, что в каждом уголке Британии живут девочки с такими же способностями и стремлениями, как у тебя, и которые могут строить ровно такие же здания, какими так восхищаешься ты, если им дать такую возможность. И что это тебе, отец, может милостиво разрешить пойти в ученики или подмастерье, а им этого нельзя. Нельзя даже учиться, чтобы потом пойти в подмастерье. Нельзя посещать публичные лекции без сопровождения, тем более лазить по скалам в море да еще и в одежде, которая попросту мешает им выполнять подобную работу. Обещай, что куда бы ты ни поехал и как бы высоко ты ни забрался, ты будешь помнить об этих нерастраченных умственных способностях, об этих несбывшихся мечтах. Он обещает. Ей хочется, чтобы каждый специалист в Британии дал ей такое обещание. Хочется прибавить его к числу документов которые подписывают при поступлении в знаменитые университеты. Когда Фанни вносит чай, хлопает парадная дверь, из коридора доносятся звуки потасовки. «Мальчики!» — окликает их тетя Мэри. «Фредди! Что там в школе? Все ли хорошо?» «Ай, какой ты задира!» Фредди распахивает дверь, потирая плечо. «Он меня стукнул! Он меня подставил подножку на ступеньках!» — отзывается Джордж из коридора. А что он говорит, будто даже в его классе слышали, как я выл, когда меня пароли. Ничего я не выл. Тетя Мэри откладывает книгу. Довольно. Никаких оскорблений или рукоприкладства. Фредди, за что тебя выпороли? Фредди пожимает плечами. За дерзость. Не думал, что учитель услышит. Ох, Фредди, Фредди. А что там с латынью? Фредди усаживается на мамину скамеечку для ног. Я второй в классе. Налить тебе чаю?» «Милый Фредди, спасибо». Джордж стоит в дверях, переминаясь с ноги на ногу, будто ему нужно в уборную. «А что у нас на ужин?» «Кузина Алли, вы ведь оденетесь, правда?» Алли берет чашку чаю. «Не имею привычки выходить к ужину неодетой». «Да, Джордж, я переоденусь. Как насчет моего серого бархатного платья? Достаточно ли оно хорошо для тебя?» Джордж краснеет. Простите, кузиналь. Аль. Тетя Мэри ставит чашку на блюдечко. Вот так-то лучше, Джордж, ну, право же. Будет фазан, подарок какого-то папиного клиента. Камбала, консоме и, по-моему, яблочная шарлотка. Если хочешь, можешь пойти к миссис Грант и обсудить с ней меню в мельчайших подробностях. Ладно, ладно, прости, мам. Тетя Мэри протягивает ему руку. Иди к нам, милый, выпей чаю. Знаешь, мне уже приходилось давать званые ужины. Вряд ли этот мистер Карпентер привычен к высшему лондонскому обществу. Ты ведь говорил, что они жили на одном ячменном хлебе и пиве, пока строили маяк на какой-то там скале. Джордж подходит к камину и принимается ворошить кочергой и без того ярко пылающие угли. Кавендиш, мам, а не Карпентер. Ну, в общем, да, на хлебе и пиве. Меня это не пугает. Ты только подумай. Зато потом еще сотню лет корабли будут плавать, ориентируясь на то, что построил я. Да-да, просто дух захватывает. Оставь угли в покое, мой дорогой. Чаю? Джордж сует кочергу в подставку. Промахивается, кочерга падает. Он хватает ее и обжигается. Фредди хихикает. Пошел к черту, Фредди. Джордж! Прости, мам. А папа дома? В кабинете. Джордж оставляет дверь нараспашку. Огонь подрагивает на сквозняке. Тетя Мэри обычно остается в столовой, когда дядя Джеймс переходит к портвейну и уходит в гостиную вместе с другими дамами, только если это очень торжественный званый ужин. Потому что дядя Джеймс любит повторять, что в отличие от многих мужчин, он предпочитает общество жены бутылки. Но сегодня, пока Фанни убирает десерт, тетя Мэри, многозначительно поглядев на Алли, делает неожиданное исключение для мистера Кавендиша. Алли усаживается в синее кресло. «По-моему, мы бросили мистера Кавендиша на съеденье львам!» Тетя Мэри берется за вышивание. Алли уже не раз приходила в голову, что тетя Мэри, как и Мэй, вышивает, чтобы незаметно досадить маме. И не только ей, но и бабушке. Она гадает, что сталось с неоконченным вышиванием Мэй, которое, скорее всего, так и оставили где-то на острове. «Я думала, людей бросают на съедение львам исключительно ради того, чтобы другие люди могли на это поглазеть». Джеймс его, конечно, не съест, но он точно не будет ему доверять, пока они с ним не поговорят по душам. «Как мужчина с мужчиной», — говорит Алли. «Вышивать ей не хочется» но она понимает, почему иногда так нужно занять чем-то руки. «Как мужчина с мужчиной!» — иголка взлетает над коленями тети Мэри. «Он мне нравится. Он был любезен с Фанни. Пару недель назад случилось неприятное происшествие, когда клиент дяди Джеймса, выпив лишнего, проследовал за Фанни на лестницу для слуг и был с нею весьма неучтив. Мне показалось, он не привык, чтобы ему прислуживали. В ответ на не сказать, чтобы завуалированные расспросы дяди Джеймса, мистер Кавендиш сообщил им, что был еще ребенком, когда умер его отец. Мать более не выходила замуж, живет в Херрагите и дает уроки музыки. Как давно она не слышала своих северных гласных в чужих устах. Тетя Мэри держит вышивание в вытянутой руке, присматривается к новому цвету. Ей бы пора уже носить очки. Ну, как сказать. Вряд ли его мать дает много обедов, но с приборами он обращался вполне уверенно. Ох, тетя Мэри, тетя Мэри. Она невинно на нее взглядывает. Что такое? А я-то думала, зачем все эти вилки для рыбы и ножницы для виноградин? А это вы его экзаменовали Я? Ничего подобного. Да, впрочем, он все равно бы выдержал экзамен. Но знаешь, моя дорогая, неважно, чем будут заниматься твои дети и какой путь они для себя изберут, главное — научить их вести себя в приличном обществе, чтобы их устремлением не было преград. Даже бабушка научила нас хорошим манерам, прежде чем отправиться в трущобы. А Джордж еще очень мал, и, разумеется, я не хочу посылать его к мужланам. Тем более, что он боготворит этого человека. Это же ясно, как белый день. Знаешь, я даже меньше тревожилась, пока они были маленькими. Тогда я больше всего боялась, что они будут плохо есть или подхватят ветряную оспу». Алли скрещивает ноги. Новые туфли натирают. «Ветряная оспа может быть очень опасной. У вас выросли крепкие и здоровые сыновья, тетя Мэри». «Знаю, дорогая». Господь очень милостив ко мне, я этого не заслуживаю. Бедная твоя мама. Дверь в столовую отворяется, но из коридора доносятся шаги только одного человека. На пороге появляется Джордж. Теперь он то и дело оказывается на пороге, думает Алли. Ну что? Они тебя отослали? Спрашивает тетя Мэри. Как же тетя Мэри сумела вырасти такой безмятежной? Ничего общего с мамой. Папа сказал, одной рюмки портвейна вполне достаточно, а теперь беги-беги. Тебе ведь понравился, мистер Кавендиш, мама, и история о Гадреве? Прирожденным рассказчиком его не назовешь. Тетя Мэри выуживает алую нить из корзинки, щелкает серебряными змейками ножницами, слюнявит кончик, вдевает его в иголку. У Джорджи вытягивается лицо. Поэтому ты и веришь всему, что он говорит, милый мой. Кажется, он очень приятный и любезный юноша. Пожалуй, он слишком охотно говорит о своем призвании, но в его возрасте это простительно. Джордж прислоняется к дверному косяку. «Теперь ты понимаешь, почему я хочу с ним работать?» Алый цвет медленно ползет по холсту. «Милый мой мальчик!» «Конечно же, я понимаю, почему ты хочешь уехать на край света и строить башни на волнах. Я понимаю, почему энтузиазм мистера Кавендиша так заразителен. Но я также понимаю, почему твой папа говорит, что это твое новое увлечение должно пройти проверку временем, прежде чем мы переменим наши планы в отношении тебя. Ну, мама, я знаю, тебе хочется все и сразу» но тебе всего шестнадцать, милый, поэтому мы обязаны следить за тем, чтобы ты не предпринимал поспешных решений, о которых ты можешь пожалеть в будущем, когда все будет уже поздно поправить». Джордж смотрит на Алли. «Но вы ведь решили стать врачом, когда были еще младше меня, верно?» Огонь потрескивает, из камина выскакивает искорка. «Да, решила». Или это решили за нее?» Иголка тети Мэри замирает. «Я решила, что буду учиться больше других девочек. И я решила посещать не только школьные занятия, но и дополнительные лекции. Но у меня не было твоих возможностей, Джордж. Когда мне было 16, мы не знали даже, смогу ли я получить диплом». Она взглядывает на тетю Мэри. На тетю Мэри, которая все эти пять лет не только кормила ее и давала крышу над головой, но и нежно о ней заботилась. Поэтому теперь Алли ее не предаст. И не забывай, пожалуйста, обо всех мальчиках и мужчинах, которые об университете могут только с грустью мечтать. Ты богат, Джордж, и ты мужчина. Мир принадлежит тебе. Так не разбрасывайся своими возможностями словно бы у тебя их вовсе нет». Тетя Мэри кивает, одарив Алли быстрой улыбкой и снова склоняется над вышиванием. Впрочем, она и сказала правду. А если Джордж действительно нашел свое истинное призвание, никакие слова его кузины не отвратят его от выбранного дела и, если только он, конечно, в ближайшие несколько лет не женится, ничто не помешает ему после Кембриджа, вновь заняться инженерным делом. И папа, и обри начали заниматься искусством, как раз когда учились в университете. Дверь в столовую снова отворяется. Двое мужчин выходят вместе над чем-то смеясь. Хорошо. Мистер Кавендиш заходит к ним снова. Однажды, когда Али нет дома, И Джордж говорит, что они с дядей Джеймсом долго беседовали о том, как мистер Тернер изображает кораблекрушение. А потом еще раз к чаю, когда Али возвращается из больницы, куда она ушла накануне, в восемь часов вечера. Она идет домой под ленивым зимним закатным солнцем, на пламенеющем небе чернеют голые ветви платанов. Они с доктором Стратон потеряли пациентку в родильном отделении. Она истекла кровью после долгих родов при тазовом предлежании. Ребенок, у которого, как выяснилось, есть еще трое братьев и сестер, пока что жив. Теперь их всех, скорее всего, отправят в приют. Она ссутуливается, позволяет себе маленькую слабость, немного взмахивает руками при ходьбе, глотает холодный воздух всей грудью. Хорошие врачи могут забыть на время и о поражениях, и о победах. Она полчаса боролась за первый крик младенца, но теперь сомневается, что действовала в его лучших интересах. Когда она закрывает за собой входную дверь, из гостиной доносится его голос. И ей очень хочется сразу сбежать на кухню, выпросить чаю и тост у новой кухарки, которая как будто бы с почтением относится к ее работе, не то что прежние, видевшей в ней только бедную родственницу. Слов не разобрать. Но мистер Кавендиш говорит быстро и энергично, совсем как папа Собри говорили о картинах и декораторском деле, как говорят о работе, которая спорится. Но вдруг она поднимается по лестнице, а не крадется к себе наверх. Он сидит на оттаманке у эркерного окна. Рыжие волосы так и горят на фоне розового неба. Горизонтальные лучи цепляются за каждую капельку вьющегося над его чашкой дымка. Он вскакивает с места, протягивает руку. Мисс Моберли? Миссис Дан сказала, что вы в больнице. Алли надеется, что ладони у него не влажные. Она терпеть не может рукопожатий. Я была в больнице. Не влажная. Задержалась на родах». Все окончилось благополучно? Нет. Она садится. После ночной смены она обычно не ложится. Дожидается ужина. Но сегодня она слишком устала. Ей придется лечь и поспать. Тетя Мэри наливает ей чаю. Говорят, женщины из рабочих классов рожают легко, что это, мол, только богатые подымают панику природах, Но это неправда. Никому не становится легче от плохого питания и тяжелого труда. «Алли!» — шепчет тетя Мэри. Алли хмурится. У нее что, юбка в крови или воротничок сбился? Ой, простите, мистер Кавендиш, я слишком много времени провожу в больнице и забываю, о чем не пристало говорить в приличном обществе. Сегодня очень красивый закат, правда? Он подается вперед. Браво, мисс Моберли! Нам всем жилось бы несравненно лучше, если бы важные темы чаще считались приличными. Как по-вашему? Роды в больнице проходят удачнее, чем дома. Она потягивает чай, согревающий, обжигающий, и взглядывает на тетю Мэри. «Говори уж, дорогая, у тебя просто очень допотопная тетка». В случае с неимущими, разумеется. По крайней мере, у нас они могут отдохнуть, помыться. Иначе матери с младенцем с самого рождения придется делить постель с другими детьми. Ещё, если это необходимо, мы можем подать прошение в воспитательный дом, если понимаем, что в противном случае новорожденного ждет недолгое и неласковое будущее. «Алли, ну будет тебе!» Она откидывается на спинку кресла. «Тётя Мэри, я думаю, мистер Кавендиш знает, что детей находят не в капусте». В его глазах плещется веселье. «Знаю, да». И еще, что дети не всегда рождаются, когда их ждут, или у тех, кто их ждет. Джордж рассказывал, что вы еще много помогали падшим женщинам. Верно, мисс Моберли? Алли, что ты наговорила мальчишке? Алли задумывается. Почти ничего, тетя Мэри. Но он что-то услышал в школе, и в этом возрасте любопытство всегда берет вверх. Я велела ему спросить дядю Джеймса. Этим занимается моя мать, мистер Кавендиш. Я и не пытаюсь сочетать медицину с другими делами. А что вы? Ваша работа ведь тоже не оставляет вам времени на благотворительность. Не оставляет времени на то, чтобы заделаться филантропом. Но я стараюсь замечать окружающую меня нужду и также замечать то, что от моих замечаний никому лучше не становится и что сам я уже не могу свалить мое бездействие на мое же невежество. Они улыбаются друг другу. Алли, возьми сэндвич, говорит тетя Мэри. Я точно знаю, ты не обедала.